«Нам надо познакомиться». Ари. Костя чуть сильнее сжал мою ладонь и очень медленно, внимательно глядя мне в глаза, сказал «Нам надо познакомиться. Кудрявцев Константин Максимович – не настоящее мое имя». Он немного помолчал, но, не дождавшись от меня вопросов, продолжил. «Меня зовут Леонардо». «Леонардо Рица. Я охнула и постаралась освободить свою руку, но хватка его ладони была мощной, не жесткой, но непоколебимой. Я не хотел никого обманывать, но у меня начинался отпуск. Нужно было срочно переключиться на что-то вдохновляющее. До болезни отца я мечтал стать аудитором. Позвал к себе Моторина, и он предложил назваться другим именем. «Рицу» переводится как «Кудрявый». «Константин — мое домашнее имя». «Мама с папой никак не могли выбрать между Леонардо и Константином. Так всю жизнь и называли меня Костей. Так что псевдоним нужен был для того, чтобы войти в ваш коллектив без дополнительных вопросов». «Ты мне веришь?» «То, что говорил Костя, то есть Лео, было логичным, кроме одного». «Верю, но думаю, что это не все». У тебя была и другая причина пойти именно в этот проект и назваться не настоящим именем, так? Ничего от тебя не скрыть. Умная женщина. Я планирую купить компанию ООО Мебель-дизайн-текстиль. Поэтому я передавала аналитику Никорпачеву, а тебе? Да. Я замолчала. Перед глазами, как пазлы вставали на места мелочи, которые выбивались из общего ряда. Дорогие костюмы, некоторые ошибки в произношении слов, привычка активно жестикулировать, нежелание показывать свои документы в аэропорту и в командировке. Теперь все встало на свои места. «Ари, тебя это смущает?» «Нет. Но тебя ждут неприятности». «Какие?» Теперь насторожился Лео. Я заговорщически склонилась к нему ближе. Я буду называть тебя разными именами даже в постели. Готовься. Лев сгрёб меня в охапку и жарко поцеловал. Но если ты не расцарапала моё лицо за обман, у меня есть для тебя ещё одно предложение. Костя, а именно так я называла про себя Леонардо, достал из внутреннего кармана бархатную подарочную коробочку.